и невезучесть одного уравновешивались ленью и удачливостью другого. Они стоили друг друга и пили все, что попало и когда попало. Пили они потому, что ни в малейшей степени не интересовались своей работой и не питали ни малейших надежд на будущее. Они не могли даже помыслить о том, чтобы поднапрячься и защитить диплом потому что это означало бы расстаться с университетом, то есть с пьянками по первым числам, трепотнёй насчёт труда и идей в продымлённых комнатах, девицами, которые не твёрдо держались на ногах и нескромно хихикали на тёмной лестнице в их квартиру, поступить на работу в педагогическое училище в каком-нибудь раскалённом городишке или в заштатный колледж, где надо ладить с Богом, а не с мамоной, примириться с неизбежностью, иссушающего нудного труда, соглядатайских глаз и свиданием зеленого ростка мечты, который поднялся как цветок в комнате инвалида из горлышка бутылки. Только в бутылке была не вода. В ней было нечто похожее на воду, но пахло оно керосином, а вкусом напоминало карболку, словом, неочищенная кукурузная водка. Джек Бёрден жил с ними В неопрятной квартире, где в раковине и на столе громоздилась немытой посуды кисло пахла табачным дымом, а по углам валялись грязные сорочки и майки. Ему даже нравилась эта грязь, возможность безнаказанно уронить на пол кусок гренка с маслом, который будет лежать там, пока чей-то каблук случайно не втопчет его в засаленный до черноты ковер. Нравилось наблюдать, сидя в ванной, за жирным тараканом, семенящим по растресканному линолеуму. Как-то раз он пригласил на чай свою мать. Она сидела на краешке бугристого кресла, держала треснутую чашку и вела беседу с обаятельной улыбкой, которую сохраняла на лице только благодаря большому усилию воли. Она видела таракана, нахально вышедшего из кухни. Она видела, как один из приятелей Джека бердона раздавил муравья в сахарнице и щелчком сбросил с ногти его останки. Сам ноготь тоже был не слишком чистый, но она, не дрогнув, продолжала пленительно улыбаться застывшими губами. Тут надо было отдать ей должное. Но потом, когда он шел с ней по улице, мать сказала, — Почему ты так живешь? — Видно, это моя стихия, — ответил Джек. «Да еще с такими людьми», — добавила она. «Люди, как люди», — сказал он, мысленно спросив себя, «правда ли они люди, и правда ли, что сам он человек?» Мать минутку помолчала, звонко весело постукивая каблучками по асфальту, расправив узенькие плечи и подставляя заходящему апрельскому солнцу, словно бессонный подарок, свое невинное лицо с голубыми глазами и впалыми, будто от недоедания, щеками потом она задумчиво сказала тот брюнет если его помыть был бы не так уж дурен собой да так думают многие женщины ответил джек берден и вдруг почувствовал тошнотворную брезгливость к брюнету который раздавил муравья в сахарнице и у которого были черные ногти но что-то тянуло его за язык да и многие согласны взять его немытым как есть. Он у нас в квартире герой-любовник. Это из-за него на диване так просели пружины. «Не говори пошлостей», сказала мать. Она не любила, когда говорят то, что принято называть пошлостями. «Это правда?» возразил он. Она ничего не ответила, только ее каблучки весело постукивали по тротуару. Потом она сказала, «Если бы он выбросил эти ужасные тряпки, и заказал приличный костюм, ну да, сказал Джек Бёрден, получая 75 долларов в месяц. Теперь она оглядела и его костюм. Твой тоже довольно безобразен, думаешь, спросил Джек Бёрден. Я пришлю тебе денег, чтобы ты оделся поприличнее, сказала она.